Рекламная интенция в тревом медиатексте лайфстайл журнала. Глянцевые журналы о стиле жизни затрагивают широкий спектр тем, таких как мода, красота, здоровье, питание, межличностные отношения, развлечения, спорт и туризм. Эти издания традиционно превосходили по тиражу специализированные журналы о путешествиях, именно с ними связано обыденное представление о глянце. Наше исследование включает анализ данной периодики, что позволяет шире взглянуть на универсальность и вариативность функционирования моделей тревел-медиатекста в глянцевых журналах. Крупнейшим игроком на российском медиарынке четверть глянцевых изданий до недавнего времени являлся издательский дом Sonoma Independent Media. К сим относился журнал Travelog Nation Geographic и журнал Traveler Nation Geographic Traveler, модный лайфстайл издания Cosmopolitan и Men's Health. На волне кризиса журнального рынка в декабре 2015 года российское подразделение Independent Media поменяло собственника. Финская Asanoma продала свою долю венчурному фонду Inventure Partners, а затяна В апреле 2017 года Медиахолдинг возглавил экс-директор издательского дома «Коммерсант» Комарова. Нестабильность в издательском бизнесе свидетельствует о глубоком кризисе, который захлестнул крупнейшие глянцевые издания. Самым популярным журналом для женщин в России остается «Космополитен», согласно сообщению рейтингового портала «Вива Рейд». К такому же выводу приходит исследователь Маевская, основываясь на проведенном опросе. В таком издании, как «Космополитен», «Мэнс Хелс», «Максим», «Домашний очаг», «Женские секреты» текст о путешествии выступал как иллюстрация образа жизни успешного человека. И в настоящее время практически в каждом номере «Лайфстайл» журнал присутствует «Тревел-медиатекст» или «Туристический рекламный блок». Однако ухудшение финансового положения всех глянцевых изданий в 2013-2018 годах вызвало упрекшие не туристические публикации, превращение большинства из них в рекламные модули. В женских и мужских журналах путешествия представляются как элемент образа жизни. Э в некоторых из них заранее подготовленный тревел-медиатекст выполняет также функцию связки между материалами. Заместитель главного редактора журнала Максим Караулов утверждает, что тревел-журналистика не может считаться самодостаточным направлением, потому что это явно затычка, она пригождается иногда всем журналам, когда происходит какие-то события в той стране, о которой делается тревел-репортаж. В этом случае медиатекст о путешествии становится вставкой, заполняющей пустующие рубрики. Кроме того, тревел-медиатексты хорошо соседствуют с характерными для лайфстайл-периодики лайфхаками о вечных проблемах человека, снижение веса, вступление в брак и тому подобное. Не имея на основа компонента Travel Meditext может несколько месяцев и даже лет лежать в редакции, дожидаясь публикации в таких изданиях, как Cosmopolitan, Домашний очаг, Женские секреты или Максим. Фрейм «Другая страна», характерный для тревел-медиатекста, вписывается в российское представление о моде, как о чем-то заграничном и недоступном. В этой связи спонсорские публикации от производителей парфюмерии, межутерии и других товаров помещаются рядом э, с видами разных стран. Например, новый аромат Dolce Gabbana Beauty снова воспевает традиционные итальянские ценности. Итальянская музыка, местная кухня и звонкий голос Эмилии секрет успеха этого мини-фильма. Благодаря фоторяду в В небольшом рекламном материале проиллюстрированы такие слоты Фрейма Италии, как архитектура, природа и традиции. Подобным образом привлекательные стороны Парижа представлены в соединении с косметическим брендом. Французская столица удивляет, вдохновляет и опьяняет своей красотой. Побывать в Париже и не оценить архитектуру невозможно, забыть, сделать крутые селфи непростительно. Tu es garsonne станет похожей на романтичную, изящную, стремительную студентку Сорбонны. В другом по полурекламном тексте плавали. Знаем, фреймом является прибрежная Италия, основными вслотами архитектура и живопись, спа-салоны, магазины и услуги водного транспорта. Первый текст является рекламным блоком, а второй относится к редуцированным тревел-медиатекстам, так как содержит все основные элементы тревел-медиатекста.